Глава двадцать вторая. Утром в среды солнце светило особенно ярко и, отражаясь от полированного капота машины, било прямо в глаза. Бри, изможденная острой нехваткой сна, была вынуждена надеть солнцезащитные очки. До участка, впрочем, она доехала без проблем, но не успела на толком пройти к себе и повесить на вешу кукуртку, как в кабинет ворвался тот. Лицо у него было раскрасневшееся. «Выглядишь так, будто что-то уже успело случиться», — заметила Бри. «Бри». На всякий случай она проверила телефон нет всего 7 утра кое-что успела мы сейчас переговорный что уже сейчас подойду дай мне только пару минут нужно кое-что уладить с марш бри устала опустилась на стул и проводила взглядом тот до стремительно выскочившего из кабинета его место тут же заняла март с огромной чашкой кофе в руках он потром всегда такой раздражающий бодрый поинтересовалась бри не определенно махнув рукой в сторону коридора обычно да по А вот ты по утрам обычно не такая ворчливая. Марш поставила чашку на стол. Похоже, выпить кофе тебе не помешает. Ты настоящая спасительница, Марш. Бри с удовольствием втянула аромат свежесваренного кофе и отпила огромный глоток. Правда, мне понадобится кружка побольше. Я тебе целый чайник принесу. А где Алиса? В мотеле, ответила Бри. Где-то час назад я позвонила проверить, как она там. Хорошо, если нужно будет заказать ей завтрак, скажи. И Марш вышла. ри сделала еще несколько больших глотков кофе пытаясь подзарядиться затем встала и отправилась в переговорную там и вправду нашелся мэт он сидел за столом с чашкой черкая что то в блокноте мы нашли отпечатки пальцев алисы на ключах от машины и кошельке заявил тот как только видел бри в отличие от мэтта он был слишком взволнован чтобы усидеть на месте а вот на драгоценностях их нет бриз с облегчением вздохнула и тот же сама испугалась того как ее обрадовала эта новость она должна оставаться объективной и непредзятой но с алисой быть непредзятой почему то не получалось тот оперся на стол обеими руками я еще не закончил победоносно произнес он отпечатки подошвы и следы шин которые мы нашли рядом с заброшенной гостиницей полностью совпадают с теми что мы нашли у пристани и хижины в ничем не примечательтельный размер ноги средней марка тоже довольно распространенная затемем тот выпалил длинный список цифр которые по-видимому обозначали размер шин Да и в этом не разбиралась так что она не поняла ни слова и это обычные шины они часто встречаются к сожалению да но если мы найдем нашего подозреваемого то сможем подтвердить была его машина на месте преступления или нет и с ботинками тоже дело и тот продолжил рассказывать новости. а что еще криалисты сняли с украденных драгоценностей отпечатки пальцев и в базе данных нашлось совпадение бретудджи отставила в сторону видопитый кофе ничто не могло взбодрить ее сильнее чем хорошая зацепка которая поможет раскрыть дело тот наконец то опустился в кресло раскрыл лежащую перед ним папку и принялся читать отпечатки пальцев найденные на драгоценностях принадлежат сари харпер место жительства скарлет фолз «Саре двадцать один год, имеются приводы в полицию». На этом моменте Бри наклонилась, чтобы заглянуть ему через плечо и собственными глазами увидеть личное дело. «Три раза Сару арестовали за мелкое воровство, один раз за воровство в магазине и один раз за проституцию». «Она попала в тюрьму?» Тот отрицательно покачал головой. «Два раза обвинение с нее сняли, а в остальных случаях она полностью признавала свою вину и уламывала судью на условный срок и общественной работой». Одно из обвинений в краже, кстати, заключалось в том, что она звонила пожилым людям, представлялась их внучкой и просила перевезти ей деньги. «Словом, она мошенница. А Харпер Скотт — это просто вымышленный псевдоним». «Ага. Помимо всего прочего, в рюкзаке нашли четыре одноразовых телефона. В одном из них сим-карта с номером, по которому все это время звонила Алиса. Остальные три еще даже не распаковывали. Они лежали про запас». «Я смотрю, Харпер без дела не сидела», — заметила Бри. «Я не знаю, что это было. «Найди кого-нибудь, кто проверит этот телефон. Нужно узнать, кому она звонила и писала, и как это все может быть связано с тем, что в нее стреляли». «Телефон защищен паролем», — ответил тот. «Тогда добудьте ордер и предоставьте его оператору с этой связью», — распорядилась Бри. К сожалению, она понимала, что это потребует некоторого времени. Кивнув, тот продолжил. «Нам нужен эксперт, чтобы оценить драгоценности. Но на первый взгляд браслет с рубинами и бриллиантами один в один, как тот, что украли. Кроме него в рюкзаке нашли еще девять других ювелирных украшений». «А еще нам надо найти того парня, который выслеживал Алису в Уолмарте и напал на меня в хижине номер девятнадцать. В личном деле Сары нет никаких упоминаний о сообщниках?» «Нет», — ответил тот, — «ну я покопаюсь в этом получше. Найди, кто сейчас живет по ее последнему официальному адресу и собери о них информацию. Члены семьи и бывший парень — все в этом духе». «Хорошо, мэм». Тот обернулся на Мэтта. «Твоя очередь». «Начну, пожалуй, с вот этого фото. Здесь Элай и его девушка Сария». Мэтт положил фотокарточку на стол и подвинул ее поближе к Бри. Со снимка на нее смотрела Сара Харпер. «Так что Сара Харпер у нас и Сария Скотт, и Харпер Скотт?» «Похоже на то», — ответил Мэтт. Бри обескураженно откинулась на спинку кресла. «Пожалуй, эту новость ей следовало как следует обдумать». — Слишком уж все было запутано. — Сара Харпер, центральная часть нашего расследования, — наконец сказала она. — Я хочу знать о ней как можно больше. — Ей всего двадцать один. — Попрошу Марш отправить запрос в старшую школу Грэйс Холлу. Нужен список всех выпускников за 2016 год. Может, Сара еще общается со старыми школьными друзьями. — Еще не все, — оборвал ее Мэтт. После того, как мы прошлым вечером поговорили с миссис Уидни, то решили заодно заехать в район, где пропал Элай. Нам удалось найти видеозапись с камерой на дверном звонке. На ней Элай садится в машину, которая должна была быть такси. Только это было не такси. Мы уже позвонили в компанию, и они сообщили, что машины такой марки у них нет. Кто-то просто изобразил из себя таксиста. — У вас есть эта запись? — спросила Бри. — Запись есть, и тот уже сделал официальный запрос, чтобы видео достали с облачного архива. мэт передал ей свой телефон и Бри вгляделась в видео вот это Элай Бри посмотрела все до конца Итак у нас есть не настоящий таксист который ездит кажется это дождчарджер да потвердил мэт видишь у него даже светяящиеся табличка есть Элай даже номер машины не проверил Бри отложила телефон в сторону а на видео их не разглядеть. увы но я уже нашел все зарегистрированные машины марки додж чаджи эндельфе и соседних округах сказал тот бри запустила видео заново изображение было довольно расплывчатым камера установленная в дверном звонке предназначалась для того чтобы снимать только то что происходит непосредственно перед домом фокусные линзы на такое расстоянии рассчитаны не были тот зашестл бумагами такой дизайн кузова принадлежит модели две* тысячи одиннадцатого года выпуска но машин попадающих под это описание в округе сотни бри устало потерл висок а размер шин до чарджера соответствует отпечаткам шин который мы нашли у гостиницы хижины и пристани тот уткнулся в телефон и принялся что то быстро печатать спустя минуту он уже нашел ответ да размер тот же я конечно ненавижу выступать перед камерой но через час мы соберем пресс конференцию «Скажу людям, что стоит приглядываться к машинам модели Dodge Charger и быть осторожнее с такси». Бри отдала телефон Мэтту. «Но зачем вообще похищать Элая?» Мэтт покрутил в руках телефон и в конце концов положил его на стол. «Богатых родственников у него нет, так что дело не в выкупе. Может, это задумывалось как розыгрыш, но что-то пошло не так, предположил тот». «Бессмыслица какая-то», — заявила Бри. «Как вообще похититель узнал, что Элай заказал такси?» Мэтт тяжело вздохнул. «Потому что Элай написал об этом в Твиттере. Настала очередь Бри вздыхать. Пусть кто-нибудь отсортирует твой список машин. Нужно найти владельцев, у которых были проблемы с законом». «Хорошо, мэм». Тот поднялся из-за стола. «И еще кое-что серьезным голосом сказал Мэтт. Тут телефон у Бри завибрировал, звонили из морга. «Прости, мне нужно ответить на звонок». Извинившись, она вышла в коридор и только там нажала кнопку «Ответить». Шериф Таггерт слушает. «Это доктор Джонс. Мы идентифицировали жертву, найденную в озере Грей-Лейк. Это Брайан О'Нейл». «Вы уверены?» «Да, его мать приехала вчера вечером. Утром мы получили его медицинские записи и смогли все окончательно подтвердить». «Господи боже, бедная женщина». В свое время Бри пришлось приехать на опознание собственной сестры. Но Эрин выстрелили в грудь, и доктор Джонс сделала все, чтобы Бри не увидела ее рану. Эрин выглядела просто прекрасно. Бри помнила, как она стояла рядом с железным столом для утопсии. Ее переполняло к Боре. Такое глубокое и сильное чувство, что казалось еще чуть-чуть, и оно прожжет в груди дыру размером не меньше, чем пулевое отверстие в груди Эрин. Бри, наверное, не смогла бы через это пройти, если бы лицо ее сестры превратилось в то же кровавое месиво, что и лицо Брайана. когда не можешь даже в последний раз вздвинуть в глаза близкому человеку когда даже не можешь попрощаться как она смогла его опознать я черт возьми не говорила что я позволила ей на него смотреть профессиональная маска на мгновение слетела с доктора джонс поине редкий момент она откашлась она описала нам тату в виде клевера небольшой шрам на колени и сказала что в прошлом он ломал большеберцовую кость ознакомившись с медицинской историей мы окончательно удостоверились в том что это именно брайан спасибо что сообщили доктор джонс пожалуйста и она положила трубку бри крепко зажмурилась и немного поддержал глаза закрытыми и только затем вернулась в переговорную мэт и тот встретили его просительными взглядами тело которое мы нашли в озере только что официально опознали это брайан онейл сообщила она выходит теперь дело о пропаже аяя плотно связаноа с нашим расследованием убийства сказал тот да И нам надо срочно его найти. Бри буквально кожей чувствовал, если надавить еще немного, им удастся понять, что к чему. Брайан пропал в пятницу, сказал Мэтт, вскакивая из-за стола. Тело нашли в понедельник, три дня спустя. Илай исчез ранним утром в воскресенье. Сегодня среда. Три дня спустя. Закончила его мысль Бри. И как это все вообще связать между собой? Спросил Мэтт. бри решительно взмахнул рукой нам нужны выписки из банковского аккаунта брайана изписского телефонных звонков когда я поговорю с мисс он нейэйл нужно будет допросить его соседей по какому адресу брайан зарегистрирован официально в университетском доме или или в доме своей матери в университете ответил мэт рей помнила он с его соседями уже встречался она кивнула и перела взгляд на тода нужен ордер на обыск дома и убедись чтобы комната ила в орде тоже чистлась только постарайся побыстрее ладно ах да еще засади кого нибудь сделать полное личное дело на брайена анела эллай уит не дастина лока и криьяна крона стелла дэйн конечно эта работа уже проделана но нам нужно точно во всемм убедиться ее люди могли что то пропустить как только мы получим ордер допросим соседей брайена если все сложится совсем хорошо то допросить их надо в то время пока мы будем проводить обыск если мы найдем что нибудь в квартире то сможем использовать это на допросе «Я сейчас же этим займусь». Тот быстро набросал в блокноте список дел и приготовился уходить. «Раз уж личность жертвы установили, много времени это не займет». «Строго говоря, когда ты обыскиваешь дом жертвы убийства, ордер не нужен». Проблема была в том, что по адресу Брайана проживало несколько человек. Бри не хотела рисковать тем, что улики могут не принять в суде из-за отсутствия нескольких бумажек. А еще она очень не хотела слишком долго держать Дастина Лока и Кристиана Крона в участке». Чем дольше они будут ждать допроса, тем больше шансов, что они решат вызвать адвоката. А любой вменяемый адвокат им скажет на вопросы, вы отвечать не обязаны. И будь аккуратен, не хотелось бы, чтобы они узнали обо всем заранее. Если кто-то из соседей Брайана причастен к убийствам, они могут уничтожить улики раньше, чем мы успеем провести обыск. «Хорошо, мэм», — ответил тот и вышел. Мэтт дождался Бри в коридоре. Дальше они пошли вместе. Как только пресс-конференция кончится, я поеду поговорить с мисс О'Нейл. — А у тебя какие планы? — Я должен найти Элая, но зацепки у меня кончились. Словом, заняться ему было нечем. — Тогда поехали со мной. Смерть Брайана и исчезновение Элая как-то связаны. Мы просто пока еще не поняли, как... Мэтт задумчиво наклонил голову, словно рассматривая эту мысль со всех сторон. Мне кажется, тут замешано что-то очень личное. Пожалуй, тот, кто убил Брайана... Им двигала чистая ярость.